Подобные мысли вместе с другими воспоминаниями, касающимися моего исследования секты, заполнили весь день. То и дело я возвращался к слепой, к тому, как она исчезла, а я оказался в заперти. Размышляя о трагедии в лифте, я в какой-то момент подумал, что кары мне, возможно, будет смерть от голода в этой чужой комнате. Но тут же отказался от такого предположения, слишком уж безобидна она была, Сравнительно с Карой, назначенной тем двум несчастным, Умереть от голода в темной комнате. Ха-ха, смешные надежды. В какой-то миг, мне занятому своими мыслями, Вдруг почудилось среди полной тишины, Что я слышу за дверью приглушенные голоса. Я бесшумно приподнялся и, сняв туфли, Приблизился к той двери, которая, как я предполагал, Вела в комнату, выходящую к улице. «Осторожно!» Приложился ухом к замочной скважине. Тишина. Затем, ощупывая стены, подошел к другой двери и опять приложил ухо. Действительно, мне показалось, что там разговаривали. Но в момент, когда я приник к скважине, умолкли. Наверное, они, несмотря на мои предосторожности, услышали, что я двигаюсь. Я все же немного постоял у двери. Но было совершенно тихо. Ни голосов, ни шорохов. Я предположил, что там, за дверью, собрался совет слепых, и что они притихли, аж когда я откажусь от своей дурацкой затеи. Сообразив, что подслушиванием я ничего не добьюсь, так еще пуще разозлю этих людей, я отошел от двери, теперь уже не так осторожничая, ведь все равно они следят за мной. Я лег на кровать и решил покурить. Что было еще делать?» во всяком случае их совещание наверняка означает что вскоре будет вынесено какое то решение насчет меня до этого момента я сдерживал желание закурить чтобы не уничтожать кислорода который по моим расчетам слабенькой струйкой проникал сквозь щель однако подумал я в нынешнем моем положении разве не лучший выход умереть задохнувшись в табачном дыму и с той минуты я принесся дымить как заводская труба отчего дышать в комнате становилось все труднее и труднее. Я думал, я вспоминал, особенно о случаях мести секты, и тут я снова пытался разобраться в деле Кастеля, деле, прогремевшем не только из-за связанных с ним известных имен, но также благодаря записям убийцы, которые тот сумел передать в издательство из сумасшедшего дома. Оно чрезвычайно меня заинтересовало по двум причинам. Я был знаком с Марией Ирибарной и знал, что ее муж слепой. Легко себе представить, как хотелось бы мне познакомиться с Кастелем, но столь же легко понять, что страх мешал мне, ведь это означало бы сунуть голову в волчью пасть. Оставалось лишь прочесть и тщательно изучить его повествование. «Я всегда питал предубеждения к слепым», — признается он. Когда я в первый раз читал этот документ, мне стало страшно. Там говорилось о холодной коже, влажных ладонях, о других чертах этого племени, который я также обнаружил, которые меня поражали, как, например, склонность жить в пещерах и вообще в темных местах. Даже название его опуса меня испугало своей многозначительностью — «туннель». Первой моей мыслью было помчаться в сумасшедший дом, и повидать художника, чтобы узнать, как далеко он зашел в своих изысканиях. Но я тут же понял, что это не менее опасно, чем обследовать в темноте пороховой склад, зажегший спичку. Бесспорно, преступление Кастерри было неотвратимым следствием мести секты. Но как, собственно, они действовали? Ряд лет я старался разобраться, проанализировать. Однако мне так и не удалось рассеять ту неясность, которая типична для всякого дела, затеянного слепыми. Попытаюсь здесь изложить ход своих рассуждений, которые вдруг начинают разветвляться, как коридоры лабиринта. Костель был человеком весьма заметным в интеллектуальных кругах Буэнос-Айреса, и поэтому его мнение о чем-либо всегда становилось известно. Почти невозможно допустить, что он нигде не высказывал своего глубокого отвращения к слепым, и вот секта решает его наказать, действуя через Альенде, мужа Марии. Альен велит жене пойти в галерею, где Костель выставил последние свои работы, якобы заинтересовавшись одной из картин. Жена Альенды долго стоит перед ней, как бы в экстазе, достаточно долго, чтобы Костель заметил женщину и пригляделся к ней, затем она исчезает. Исчезает, это так говорится. Как всегда бывает сектой, преследователь оказывается преследуемым, но действуют они так ловко, что жертва сама приходит в их руки. Костель, наконец, снова встречает мою влюбляется в нее как безумный и как глупец, преследует ее неотступно, даже является к ней в дом, где ее муж собственноручно передает Марии его любовное письмо. Это ключевой момент». Как можно объяснить такое поведение мужа, если ней зловещим замыслом секты? Вспомните, что Костель мучает этот необъяснимый поступок. Дальнейшее не стоит здесь повторять. Достаточно напомнить, что Костель, обезумев от ревности, в конце концов убивает Марию. Его забирают в сумасшедший дом, самое подходящее место дабы план секты был безупречно завершен и навсегда огражден от угрозы разоблачения. Кто поверит доводам сумасшедшего? Все это яснее ясно. Двусмысленность. Лабиринт начинается дальше, и будут возможны следующие варианты. Первое. гибель Марии была задумана как средство обречь костель на назначение. Однако план от был неизвестен Альенде, который истинно любил свою жену и нуждался в ней. Отсюда вот глаз безумец и отчаяние его в заключительной сцене. Второе. Кибель Марии была предрешена, и Альянде знал об этом. Отсюда следуют два подварианта. А. Альянде покорился решению, хотя любил жену. Он, возможно, готов был расплатиться за какой-то поступок, совершенный до того, как стал слепым. Поступок, который нам неизвестен, который он частично искупил тем, что секта его ослепила. Б. Решение было встречено Альянде с радостью, он не только не любил свою жену, но ненавидел ее и надеялся таким образом отомстить за ее неоднократные измены. Как же согласовать этот вариант с отчаянием Альянде в конце? Это очень просто. Комедия, разыгранная для галерки. Более того, комедия по повелению секты да следы этой извращенной мести. Есть еще несколько вариантов этих вариантов. Ну излагать вам их не Каждый может от без труда заняться их разработкой как упражнением. Упражнением, кстати, весьма полезным, ибо человек никогда не знает, когда и как может угодить в одну из хитрейших ловушек сект. Что касается меня, история с убийством Марии, произшедшая вскоре после моей неудачи с слепым из метро, напугал меня до крайности. Я был совершенно подавлен решил сбить их со следа, затаиться, более того, покинуть страну. Такое решение, наверное, кое-кому из читателей моих воспоминаний покажется чрезмерной предосторожностью. Я меня всегда смешит бедность воображений людей, полагающих, будто для отыскания истины надо рассматривать факты в должных пропорциях. Эти пигмеи воображают, у них, конечно, тоже есть воображение, но воображение пигмеев. Вот та действительность под стать их росточку и не сложнее, чем куриный их мозг. Эти господа именуют себя реалистами, ибо не способны видеть дальше своего носа, путая реальность, с кругом в два метра диаметром, в центр его их убогая голова. Эти провинциалы смеются над тем, чего не могут понять, и не верят в то, что лежит за пределами их пресловутого круга. С крестьянской хитрецой они неизменно гонят прочь безумцев, приходящих с идеей открыть Америку, однако, переселяясь в город, все же покупают почтовый ящик, и они склонны усматривать логику, еще одно любимое их словечко, там, где просто сказывается психология. Привычный превращается в разумный, вследствие чего Лапланцу кажется разумным предложить гостю свою жену, Тогда европейец, скорее, сочтет это безумие Именно эти хитрецы и отвергали антиподов, пулемет, микробов, волны Герца. Эти реалисты, чье главное зарядие отвергать, обычно с издевками, со вплоть до тюрьмы и сумасшедшего дома, будущие реальности. Уже не говоря об их замечательной формуле, в должных пропорциях, словно в истории человечества, было хоть что-нибудь стоящее, что не было бы чрезмерным, начиная с Римской империи и кончая Достоевским. В общем, не будем заниматься глупостями и вернемся к единственному предмету, который должен интересовать человечество. Итак, я решил уехать за границу. И хотя вначале полагал сделать это проплыв по Дельте в шлюпке контрмандистов, связанных с Ф, потом сообразил, что таким образом мне дальше у Ругвая не добраться, Оставалось только приобрести фальшивый паспорт. Я обратился к некоему Туркито Насифу и заполучил паспорт на имя Федерико Феррари ардое один из многих украденных банды Туркито и ожидавших своей окончательной участи. Я выбрал его именно потому, что когда-то у меня с Феррари Ардоем был конфликт, а тут мне представлялась возможность натворить каких-нибудь пакостей под его именем. Хотя с документом я все же предпочел сперва отправиться в монте через Дельту в шлюпки контрабандистов. Добрался до Кармело, а оттуда автобусом до Колонии. а с еще одним автобусом приехал в Монтевидео. видео Там я завизировал свой паспорт в аргентинском консульстве и купил билет на самолет Air France за три дня вперед, что было делать целых два дня. Я нервничал, тревожился. Пройдя по проспекту 18 июля, зашел в книжную лавку, пил несколько раз кофе и коньяк, чтобы согреться, было очень холодно. День, однако, тянулся убийственно медленно. Я не мог дождаться минут, когда между мною и слепым с пластинками пролягут просторы океан. Естественно, мне не хотелось видеться с кем-либо из знакомых. Но, по несчастью, не по случайности, но по несчастью, по беспечности, и мне следовало провести два дня в Монтевидео где-нибудь, в таком месте, где не было бы никакой возможности встретить знакомых. В кафе Тупинамба, меня заметили Байсе и блондинка-художница, с которой я даже когда-то познакомился в Монтевидео. Был с ними еще один тип в джинсах, очень странных башмачищах, молодой, тощий парень весьма интеллектуального вида, с которым я, кажется, тоже где-то встречался. Никуда не денешься. Байсе подошел и повел меня за их столик. Там я поздоровался с ли и заговорил с парнем в башмаках. Я сказал, что, кажется, видел его где-то. Не бывал ли он в Альпараису? Не архитектор ли он? Да, он архитектор, но в Альпараису никогда не был. Я был заинтригован. Всякому, понятно дело, было нечисто, слишком много совпадений. Мне не только показалось, что я знаю его, но я еще угадал его профессию. Может, он отрицает, что бывал в Вальпараис, чтобы не навести меня на какие-то опасные для него мысли. Я был так озабочен и встревожен. Вспомните, ведь история со слепым произошла всего за несколько дней до этого, что не мог следить за ходом беседы этих троих. Они говорили о перроне, еще бы, об архитектуре о каких-то теориях современного искусства. У архитектора был экземпляр журнала «Домус». Они похвалили снимок керамического петуха, и мне, одержимому страхом, пришлось на него взглянуть. Это было творение итальянца Дурелли или Фрателли, не все ли равно, который наверняка украл идею у немца по имени Штаут, который в свой черед украл его Пикассо, который в свой черед украл ее какого-нибудь африканского негра, единственного, кто на этом петухе не заработал доллар. Мне все не давал покоя архитектор. Я смотрел на него, и у меня зрело убеждение, что я где-то его видел. Его зовут капуро Но настоящий ли это фамилии? Да нет, что это я. Он же из Монте-Видео. Байсейлили его друзья... Как же мог назваться фальшивой фамилией Ну, ладно, фамилии, возможно, и даже, наверное, подлинные, но его заявление, что он никогда не бывал в Вальпараисо, это правда или ложь? Что же он в таком случае скрывает? Я судорожно пытался вспомнить, был ли в той группе архитекторов Вальпараисо кто-нибудь, кто прямо или косвенно упоминал о Чоблево связанном со слепыми. Неспроста, видимо, этот парень так интересуется именно петухами». Ведь бойцовые петухи неизбежно остаются слепыми. Нет, ничего, не могу вспомнить. И вдруг мне пришло в голову, что я видел этого парня, не вот Раиса вовсе, а в Тукумане. Не случалось ли вам бывать в Тукумане? Выпалил я внезапно. В Тукумане? Нет, не бывал. Несколько раз был в Буэнос-Айресе, да, но в Тукумане никогда не был. А почему вы спрашиваете? Да просто так... Все кажется, что я вас видел, и вот размышляю, где же это могло быть. Послушайте, да это, скорее всего, вы когда-то видели его здесь же, в Монтевидео, — сказал Байсе, — посмеившись на твоей настойчивостью. Я отрицательно покачал головой и опять погрузился в свои раздумья, пока они продолжали обсуждать петуха. Под каким-то предлогом я их покинул и перешел в другое кафе, но загадка с архитектором все не выходила у меня из головы я попытался вспомнить свои встречи с тукуманцами как всегда я пользовался подобными знакомствами чтобы замаскировать свою настоящую деятельность это естественно Мне ведь ни к чему было посвящать наших местных фальшивомонетчиков монетчиков или показываться на людях в компании налетчиков из нашей провинции в тукумане я однажды позвонил по телефону девушке архитектору с которой когда то забавлялся в постели пошел я навестить Она сделала успехи, преподавала на факультете и работала с группой молодых архитекторов, строивших в Тукумане нечто, что она потом мне показала: не то в фабрику, не то в школу, не то в санаторий, точно не помню. Да это, как известно, все едино. В подобных зданиях можно и с одинаковым успехом сегодня поместить токарный цех, а завтра родильный дом. Это то, что они называют функциональностью. Как я уже сказал, моя приятельница преуспевала. Теперь она не жила в студенческой комнатушке, как было в Уэна она жила в современной, приличной еще положению квартире. Когда мне отворила дверь служанка, я едва не повернул обратно. Я не думал, что в квартире живет еще кто-то. Мебель я разглядел только, когда посмотрел вниз. Все почти на уровне пола, как для крокодилов. Не выше пятидесяти сантиметров. Однако... В гостиной я увидел на огромной стене одну единственную картину, написанную другом Габриэль. На ровном стального цвета фоне проведенные прямые и вертикальные синие линии и сантиметров пятидесяти справа от нее маленький круг, наведенный охрой. Мы уселись на полу. Страшно, неудобно. Габриэлла подползла к столику высотой в двадцать сантиметров, чтобы налить кофе в керамические чашки без ручек. Обжигая пальцы, я думал, что без полдюжины рюма к виски мне в этом холодильнике никак не согреться до такой температуры, чтобы переспать с Габриэлой. Я уже примирился с своей судьбой, когда вдруг явились ее друзья. Приглядевшись, я понял, что один из них был женщиной, а также в джинсах. Остальные двое были архитекторы, один супруг женщины в штанах и другой, видимо, друг или любовник Габриэлы. Все они были одеты одинаково. Джинсы и странные башмаки, похожие на те, что носили некогда наши рекруты, но теперь, вероятно, изготавливаемые небольшими партиями специально для архитектурного факультета. они долго говорили на своем жаргоне, который временами скрещивался с жаргоном психоаналитиков. Казалось, они в равной мере восхищаются какой-то логарифмической спиралью Макса Билла и их садистическими вывертами некоего друга, о котором у них шла речь. Говорили также о проекте «Клориндо-тесты», строить типовые здания полицейских комиссариатов на территории Миссионес, вероятно, с электронными пеканами. И тогда меня вдруг осенило. Конечно, только из-за своей навязчивой идеи я решил, что видел Капуру прежде в Альпараису или в Тукумане. Просто все эти ребята похожи друг на друга, и очень трудно заметить различия. Особенно, если видишь их издали или будто в тумане, как бывает со мной в минуты сильного волнения. Успокоившись насчет Капурру, я провел оставшееся время более приятно, зашел в кино, потом в пригородный бар и, наконец, заперся в отель. И на другой день, когда самолет Эр-Франц поднялся с аэродрома Караско, я начал дышать спокойно. Мы приземлились в Орли в метущий жаркий день, был август. Я потел, задыхался. Служащий, проверявший мой паспорт, один из тех французов, что жестикулирует особенно бурно, как латиноамериканцы, их... В этом же упрекают, сказал мне со смесью иронии и снисходительности. Но вы там у себя наверняка привыкли к худшей жаре, разве нет? Известно, французы великие логики. Их вот мысли сегодня Карты из таможенной службы был безупречен. Марсель находится южнее Парижа и там очень жарко. буэнос Сары еще намного южнее и следовательно там должна быть адская жара что доказывает, насколько логика благоприятна для безумия. Правильным логическим рассуждением может был бы отменить Южный полюс. Я его успокоил, польстил ему, подтвердив его мудрость. Я сказал, что мы в Буэнос-Айресе постоянно ходим в набедренных полясках, а когда, мол, приходится надевать костюмы, очень страдаем даже от небольшой жары. Тогда этот тип, благодушно поставив печать на моем документе, вручил его мне с улыбкой. «Поляйте!» Надо же цивилизовываться. Я поселился в меблированных комнатах на улице дю где жил до войны. Но консьержка же была не мадам Пинар. На ее наблюдательном посту сидела другая толстуха, которая из своей коморки следила, как входят и выходят студенты, художники-неудачники и сутенеры, представляющие не только население этого дома, но и неисчерпаемую материю для сплетен, и экзистенциальной философии консьержек. Комнатку я снял на четвертом этаже, потом отправился искать своих знакомых. Пошел я в кафе «Дом», там никого не застал. Мне сказали, что мои друзья переселились в другие кафе. Удалось узнать, где живет Домингис. Я пошел к нему в мастерскую, находившуюся теперь на улице гран -Шумьер. Но, как вы уже заметили, Все, что бы я ни делал, в конце концов приводит меня в запретную область. Больше того, это туда как бы неотвратимо ведет безошибочное чутье. — Смотри, — сказал Домингес, показывая мне холст, — это портрет слепой. Он смеялся, он любил. Некоторую извращенность. Я так и сел. — Что с тобой, ты побледнел? Он принес мне коньяку. — Животом животом ладно, объяснил я. — Я Я ушел решив больше в его мастерскую не ходить. Но на другой же день я понял, что хуже этого не придумать, как явствует из следующей цепи рассуждений. Первое. Домингис будет удивлен моим исчезновением. Второе. Он станет думать, чем можно это объяснить. Только одним. Полуобморочным моим состоянием, когда он показал мне холс со слепой. Третье. Факт этот настолько необычен, что он непременно будет говорить об этом. Со всеми, включая, и прежде всего, слепую. Ход весьма вероятный, ужасающе вероятный, ибо из него следует дальнейшее. Четвертое. Вопросы слепой касательно моей персоны. Пятый. Выяснение имени, фамилии, откуда я и так далее. Шестое. Немедленное обращение в секту. Остальное очевидно. Жизнь моя снова будет в опасности, мне придется сбежать из Парижа, быть может в Африку или в Гренландию. И я решил, как вы уже догадались, что решил бы на моем месте всякий разумный человек. Самое лучшее для маскировки — продолжать посещать мастерскую Дом Ингеса, если бы ничего не произошло, и идти на риск знакомства со слепой. И так после долгого и дорогостоящего путешествия я снова встретился со своей судьбой. Поразительная ясность ума в эти минуты, предшествующие моей гибели. Записываю наскоро пункты, которые хотел бы проанализировать, если мне дадут время. Слепые прокаженные, дело в клише, шпионаж в книжной лавке, туннель между склепом сен жульен ле повр и кладбищем перла Жан-Пьер, Осторожней. Мания преследования. Все думаю о реалистах, об этих господах с должными пропорциями, когда меня наконец сожгут. Лишь тогда они убедятся, как будто, чтобы поверить утверждениям астрофизиков, надо измерить диаметр солнца сантиметром. Свидетельством будут эти записки. Тщеславие после смерти. Возможно, тщеславие — такое фантастическое, такое нереалистичное свойство. Оно побуждает нас заботиться даже о том, что будут о нас думать, когда мы будем мертвы и похоронены. Своеобразное доказательство бессмертия души. Нет права, что за банда сволочей чтобы они поверили, им надо, чтобы человека сожгли».